— Так вы американка? — спросил он, желая сменить тему. — Вообще-то я канатка. Работаю здесь временно. Университет предоставил мне небольшую квартиру. — Здорово. После того, как я приведу себя в порядок, мне хотелось бы поскорее приступить к работе. Это возможно? — Разумеется. Когда они вышли из здания терминала, Карен подняла руку и возле них тут же затормозило такси. Распахнув дверцу, женщина сказала, — Садитесь, я хочу успеть в банк, прежде чем он закроется. Джек забрался в машину, а Карен, быстро проговорив что-то водителю по-японски, сел рядом с ним. — Если вы хотите начать работу прямо сейчас, мне нужно забрать кое-что из моей банковской ячейки. — Что именно? Кристалл. — Вы храните его в банке? Когда такси выехало на скоростную автостраду и покатило по направлению к городу, Карен повернула голову и окинула Джека оценивающим взглядом. «У нее явно было что-то на уме. Скажите, — наконец заговорила она, — у вас есть какая-нибудь татуировка?» «А почему вы об этом спрашиваете?» Женщина молча смотрела на Джека, ожидая ответ «Вообще-то есть. Я служил в подразделении морских котиков Могу я мне взглянуть?» «Только если вы хотите, чтобы я продемонстрировал шоферу свою голову и задницу». Женщина снова вспыхнула, и Джек с трудом подавил улыбку. Ему все больше нравилось и манера краснеть по любому поводу. — Нет в этом, нет необходимости, — пробормотала она. — А что это за татуировка, случайно не с змеей? — Нет, а что? Каран нерешительно помолчала, а с тем заговорила. — У нас тут возникли проблемы с какими-то людьми, которые пытались похитить артефакт. У них на запястье татуировки в виде свернувшей с кольцом змеи. Жек засучил рукава куртки и продемонстрировал запястье. Никаких змей нигде, клянулась. Она улыбнулась и откинулась на спинку сиденья. Я вам верю. Вскоре такси съехало с красной автострады. Промелькнули указатели с названием университета на японском и английском языках. Карен подалась вперед и снова что-то сказала таксисту. Тот молча кивнул. Впереди показалось большое здание банка Токио. Такси подкатило к подъезду и остановилось. — Я сейчас вернусь, — проговорила Карен и выпорхнула из машины. А Джек остался один в раскаленной от жары машине. Несмотря на опущенные стекла, воздух оставался неподвижным. Едва уловим, пахл с жасмином. Это был запах Карен. Джек улыбнулся. — Возможно, он все же не напрасно приехал сюда. — Когда Карен снова забралась в такси, в руках она держала небольшой кожаный мешочек. — Вот, — сказала она, протянув его Джеку. Джек взял мешочек и едва не уронил его. — Тяжелая, правда? — Это тот самый кристалл. Сами взгляните. Джек развязал кожаную тесемку, открыл мешочек и заглянул внутрь. Там находилась хрустальная звезда. Она была небольшой, меньше его ладони. Даже в тусклом освещении, царившем в машине, Он узнал знакомый блеск грани с лазурными и рубиновыми прожилками. — Она такая же, — прошептал Джек. — Что? — Джек вынул звезду из мешочка. — Готов поклясться, что это точно такой же кристалл, как тот, который я нашел на месте катастрофы. — Вы имеете в виду кристаллический обелиск с письменами? — уточнил Карен. — Именно его. Джек подставил звезду под солнечные лучи, и ее грани вспыхнули ослепительным блеском. «Вы не замечаете ничего необычного?» — спросила Карен. «О чем это вы?» «Вы держите ее одной рукой». «Да, и что?» Карен вылал на сумке черный платок и накрыл им звезду. Рука Джека упала ему на колени, будто платок весил не меньше десяти фунтов. «Что за черт?» От нежидности выргул сон. «Вес кристалла зависит от освещенности. Чем ярче свет, тем меньше он весит» джек приоткрыл звезду, она стала легче. Господь Вседержитель! Карен забрала у него кристалл и вернула его в кожаный мешочек. «Мой геолог продал бы душу у дьявола, чтобы увидеть это», — проговорил джек «Мы уже договорились относительно того, чтобы подвергнуть его доскональному исследованию», — сообщила Карен. «В следующий понедельник, когда в университет вернутся ученые и геологи, Всю информацию я перешлю по электронной почте вашему товарищу. Джек знал, что такой вариант вряд ли устроит Чарли, и жалел о том, что ему самому не удалось получить образец кристаллической колонны. — А теперь ваша очередь, — сказала Карн. — Вы обещали привести копию знаков, обнаруженных на подводном кристалле.